Глава 78 Иоанна и, и Кая прекрасно понимали, что Кэй не может вечно жить в Алле-Каранате, чтобы бороться со страхами Анны. Кэй разузнал, что страшным человеком на джипе был никто иной, как Карло, бригадир Фелотти, которому принадлежала земля выше долины. Зарегистрированное право на проезд существовало с незапамятных времен, но он никогда им не пользовался. Кроме того, Энрико проложил в лесу дорогу, по которой Филоти мог добраться до своего участка, не проезжая через внутренний двор Вале коронате Таким образом, выступление Карло было чистым самодурством. Если такое случится еще раз, следует просто поговорить с филоти. На самом деле, он очень приятный человек. Анна успокоилась и решила, что в следующий раз сумеет урегулировать отношения с Карло. Она осталась одна и стала учиться вести себя так, словно никогда ничего не боялась словно Валли Куронате, не случалось ничего необычного. Она купила телевизор, стиральную машину и морозильную камеру. Теперь, когда на верхней террасе перед спальней развивались на ветру джинсы, блузы и пуловеры, у нее, по крайней мере, появилось хотя бы слабое чувство дома. Большую часть продуктов она теперь замораживала, и ей не было необходимости уезжать из долины всякий раз, когда нужно было купить хлеб или пекорино. Но больше всего ей нравилось по вечерам сидеть в уютном кресле в гостиной и смотреть фильмы по телевизору. Так она привносила кусочек Родины и чувство защищенности в свой одинокий дом. Прошла ровно неделя с тех пор, как пропала фотография Феликса. Было необычно холодное утро, когда она открыла окно спальни и снова увидела Алору. Та стояла над бассейном, в длинном дощикла платье бежевого цвета, которое в лучах утреннего солнца казалось оранжевым. Ее белые волосы необычно гладко лежали на голове, правую руку она держала перед глазами, словно восходящее солнце слепило ее. Она выглядела, словно прекрасная нереальная фигура, почти как явление Мадонны. — Наверное, она была в воде? — невольно подумала Анна, увидев волосы Алоры. — Похоже, она искупалась в этой противной зеленой жиже. она открыла окно. Алора моментально услышала звук оконных запоров и посмотрела в направление Анны. «Алора!» — сказала она вместо приветствия и улыбнулась. Анна впервые заметила, какие у нее плохие зубы, и удивилась, что это непонятным образом растрогало ее. Алора стояла в лесу, словно статуя ангела, и не двигалась. Не пошевельнулась она и тогда, когда Анна накрыла стол под ореховым деревом на двоих. Когда кофе был готов, Анна крикнула. Аллора, иди сюда и садись за стол! И помахала Алоре рукой. В это мгновение Алора вышла из оцепенения и медленно направилась вниз к бассейну. Теперь Анна увидела, что у нее в левой руке, которую она прятала за спиной. Это были красные кустовые розы на длинных и коротких стеблях, но они выглядели не как букет, а скорее как пучок цветов. Возле бассейна Алора остановилась и на какое-то время замерла, а потом начала срывать головки роз и по одной бросать в воду. В потоке воды, текущей в бассейне, цветы танцевали на тёмно зеленой поверхности, а потом взбивались в кучку перед узким водосбором. «Алора», «Алора» — пробормотала Алора и медленно пошла по дороге позади мельницы к главному дому. Она осторожно и очень робко села к Анне за стол. «Угощайся», — приветливо сказала Анна. «Что ты хочешь? Кофе, молоко, хлеб, варенье, свежий инжир». Алора жадно выпила молоко прямо из кувшина и громко рыгнула. Затем взяла ложку и медленно начала есть мед прямо из двухлитрового ведерка. При этом она сияла и громко чавкала от удовольствия, как медведь, опустошающий улей. — Ты в любое время можешь приходить сюда, Алора, — сказала Анна. — Я всегда буду тебе рада. Понимаешь? Алора кивнула, продолжая заливать в себя мед ложка за ложкой, так что они от одного только ее вида стало дурно. — Ешь сколько хочешь, сказала она и пошла в дом, в туалет. Я потом спрошу ее о Феликсе, подумала она, и буду спрашивать снова и снова. Очень осторожно, без давления. Я хочу понять, зачем она бросала розы в воду и почему показала на воду, когда мы спросили о Феликсе. Проклятие, что Алора не может разговаривать. Неужели она хочет дать понять, что Феликс в бассейне? Этого не может быть. Это ведь Энрику построил бассейн? Нет. Быть этого не может. Но что же тогда она хотела сказать? Возвращаясь на террасу, Анна была уверена, что сможет вытащить тайну даже из молчащей Алоры, и составила в общих чертах план того, что она хотела спросить. Но Алоры за столом уже не было. Алора исчезла, а вместе с ней и двухлитровая ведерка меда.